Глава 6 Я шла по коридору в административном корпусе кабинета номер 115. Хотелось прикинуть, какие площади нам выделили подредколлегия, и что вообще делать со всеми рухнувшими на мои плечи обязательствами. Не рассказала, что зайдет в мастерскую на пару часов, а потом присоединится ко мне. Выше стоит позвать вредколлегию. Судя по словам соседки по комнате, все искусствоведы уже озаботились дополнительной творческой деятельностью вряд ли они станут тратить время еще и на газету. Что вообще стоит там написать? Я читала только выписываемые отцом торпс и пару женских журнальчиков, где можно было узнать о всех модных веяниях. Стоит ли говорить, что во втором случае уделяла время только картинкам? Тематика первого же вряд ли заинтересует студентов ВАКа. Взгляд зацепился за Фирса, сидящего на подоконнике, и снова что-то строчащего у себя в блокноте. «Привет», — здоровалась я. «Что ты тут делаешь?» Парень вздрогнул и резко захлопнул блокнот, поднимая на меня взгляд. «В административном корпусе обычно же всего», — ответил он, спрыгивая с подоконника. «Преподаватели редко ходят без дела по территории академии». «Прости, что отвлекла». Я сразу поняла его тонкий намек и примирительно улыбнулась. «Ничего». Отмахнулся он, неловко ответил на улыбку и направился к выходу. Подойдя ближе к окну, чтобы оценить вид, я увидела лист, выпавший из блокнота Фирса, судя по всему. «Эй, подожди!» — развернулась, зажимая страничку в руке, но и след простыл. Поддавшись любопытству, скользнула взглядом по написанному. Пробежалась по ровным строчкам. «Так-так, интересненько. Кажется, я нашла еще одного человека, которого стоило позвать в редколлегию. И теперь даже знаю, как его подкупить». Спрятав листок в карман формы, я продолжила путь в 115-й кабинет. Помещение оказалось не особо большим. Из плюсов — столы, поставленные буквой «Т», несколько крепких на вид стульев, широкая доска у стены и парочка пустых книжных шкафов. Из минусов — царящий в комнате бардак. Амелия Рос явно собиралась по попыхах. По полу были разбросаны бумаги, на столе валялись пустые склянки, папки отличных дел подопечных в хаотичных стопках на подоконнике. Первым моим желанием было закрыть дверь кабинета и вернуться в комнату. Но я слишком хорошо понимала, что... Разбирать эти завалы придется мне. Если у шуваки даже туалеты в общежитии убирали студенты, то никакая уборщица не побежит ко мне на помощь, звеня вёдрами. Первым делом я подошла к чистой — это было единственное чистое, что отыскалось в этом помещении — доске. Взяла в руки мел и написала. «Задача — привести кабинет в надлежащий вид, найти и убедить вступить в редколлегии еще двух человек, подготовить тему первого выпуска, Не сойти с ума за этот период. Дополнительно отметила, что на данный момент в редколлегию вхожу я и Нира. Очень надеюсь, что совсем скоро найдется еще как минимум двое участников этого бедлама. Минимальное количество человек, именно так обозначил ректор. Отложив мел в сторону, я еще раз осмотрела помещение. Да, самое время отыскать уборщицу, которую за пару дней я в глаза ни разу не видела ни на одном из этажей, и запросить у нее швабру с тряпкой. Уже через три часа я тихонько ненавидела все вокруг. И спасала даже Нира, пришедшая ко мне на выручку. Судя по всему, пункт «не сойти с ума» дал трещину, потому что в конце дня у меня уже нервно дергался глаз. Ну как можно быть такой свиньей? Часть поверхности оказалась залита зелями, некоторые из которых были настолько липкими, что отзирать тряпку приходилось чуть ли не зубами. Нира, понюхав эту бурду, Экспертно заявила, что с таким трудом оттирать нам приходится несильное приворотное зелье. Откуда у бывшего декана факультета искусств такая страсть к эликсирам, мы так и не поняли, но нашли пятна и от других, не самых законных смесей. Ирна, я так не могу! застонала Нира. Почему ты не используешь магию? Если ты сейчас метнешься в библиотеку за учебником по бытовым чарам, так и быть, что-то врачу огрызнулась я. Я из бытовых. Знаю три формулы. Одну из них ты уже имела удовольствие лицезреть. Как-то раньше не досуг был этим заниматься. Но вот что-то мне подсказывает, что в библиотеке ВАКа такого учебника нет. Как говорила моя бабушка, бытовая магия — это алфавит для бедных. Тебе это ни к чему. Я никогда не считала, что знания бывают лишними, но в бытовой магии правда плавала. Хм, очень задумчивая и не менее глубокомысленно из рекламира усаживаясь на частично очищенный стол. Я еще с большим остервенением принялась драить поверхность. «Кажется, я знаю, где такое можно раздобыть», воскликнула соседка по комнате уже через пару-тройку минут. «Я быстро». И меня бросили, отчего сразу закралось подозрение, что ей просто надоело убираться, и потому подруга взяла самоотвод. Обвинить ее в этом я не могла, была б моя воля, я бы тоже слиняла. «Как ваши успехи?» — раздался голос от порога. И именно тогда, когда я встала на колени, пытаясь отдирать очередное пятно. «Да, господин ректор, вы очень вовремя заглянули. Представляю, как выгляжу. Волосы сбились в мочалку, косметика размазалась, форма выглядит еще хуже, чем после вчерашних грязевых ван. А комната, как была застряна, так и осталась. Разве что от мусора мы избавились. Если это можно назвать успехом, спорить я, конечно, не буду» встала на ноги, откидывая за спину длинные каштановые волосы. «Процессе», — ответила тяжело выдыхая. Ректор, как и всегда, был с иголочки. Он как-то не вязался со всем происходящим в 115-м кабинете. Мужчина заинтересованно прошелся взглядом по написанному на доске. «Только одного человека в редколлегию нашли?» — усмехнулся он. «Не густо». «А то я сама не знаю». «Студенты пока недооценивают силу прессы», — иронично протянула я. «Уверен, у вас получится их переубедить. Помощь не нужна». Я на мгновение представила дарана Нерса, ползающим по полу и с ругательствами, оттирающим пятна с пола бывшей заместительницы, которая явно решила подгадить напоследок. В переносном смысле. Хотя... «У меня как раз студенты спрашивают, что делать на отработке», — продолжал ректор. «Вчера вот столовую вымыли. Могу выделить парочку, чтобы и вам помогли? Только вынужден заранее предупредить. Почти все вчера ставили против вас». Я мысленно содрогнулась. Наживать себе еще больше врагов не хотелось. И вторая часть меня хотела ехидненько спросить, наказан ли тот, кто ставил на меня. «Нет, спасибо, мы справимся». «Мы? Вы ваша гордость?» «Я нашла!» Нира именно в этот момент вернулась в комнату, размахивая какой-то книгой. «Сделаю вид, что этого не видел», флегматично произнес ректор и скрылся за дверью. Мы с подругой остались вдвоем. Выглядела она при этом чем-то раздосадованной. «Это запрещенное здание», — горестно протянула она. «Запрещенные бытовые чары?» Недоуменно поинтересовалась я. «Чары незапрещенные и здание запрещенное». «В академии», — Нира тяжело вздохнула. «Впрочем, он сказал, что ничего не видел». Она вмиг повеселела и протянула мне флиант. «Тысяча и один способ стать хорошей женой». «Чего?» — опешила я. «Шестая глава», — с готовностью отозвалась Нира. Я недоуменно перевела взгляд на содержание. И тут же покраснела. «О таких способах явно не рассказывают благородным девицам». Чего тут -то только не было. «Шестая глава, Эрна», — терпеливо повторила соседка по комнате, — «там есть с десяток бытовых формул. Все остальное к делу не относится, но я выпросила книгу на три дня, так что у тебя будет время посмотреть картинки». «Там еще и картинки есть?» Все же добралась до шестой главы, стараясь не сильно при этом листать книгу. В самом верху было написано. «Если муж пришел с работы раньше, а вы засиделись с подругами за бутылочкой вина...» Вам помогут несколько советов из этой главы. Во-первых, расскажите супругу, насколько тяжелый был у вас день. Посетуйте на отсутствие домработницы. Во-вторых, используйте знания, данные вам в третьей главе. Хороший массаж еще никому не повредил. Если же ваш супруг требует порядка в доме, поможет несколько нехитрых формул. Офигеть! Нет, не так. Офигеть! Ладно. Что там за знания давались в третьей главе, я еще гляну, если со стыда во время чтения не сгорю. А пока перейдем к формулам. Чары правда оказались нехитрыми, я почти сразу разобралась, как это должно работать. Уже через 20 минут комната блестела чистотой. «Так мы же и во время дежурства можем ими пользоваться», — обрадовалась я. «Не придется вручную драть унитазы». «И это вряд ли», — вздохнула Нира. «Иначе наши». Из тех, кто умеет пользоваться магией, давно бы уже так убирались. Есть подозрение, что бытовые чары работают только в административном корпусе. Хм, блоки, значит, стоят. Если удастся обнаружить, где они размещены, вероятно, я смогу чуть скостить вектор формулы. Интересно, сколько мне, если поймают, начислят штрафных баллов? Когда там наше дежурство? Через полторы недели? «Фирс, можно я украду минуту твоего времени?» Вечером я поймала парня в столовой и, сказав Нире, что сейчас вернусь, направилась прямо к нему за стол. Он ужинал в одиночестве в обнимку со своим блокнотом. «Что-то случилось?» — поинтересовался незадачливый ухажер. «У тебя выпало. Я положила перед ним лист, который еще днем обнаружила на подоконнике. Прости, случайно прочитала». «Случайно?» — едко поинтересовался Фирс. «Это как?» Не думала, что там что-то секретное, прости меня. Не отводя взгляда, произнесла я. Хотела предложить тебе место в редколлегии академической газеты. Я верно понимаю, что если не соглашусь, ты расскажешь, что было в этом листе. Парень украдкой бросил взгляд на Ниру, смотрящую на нас с подозрением через несколько столов. Опа! Вот значит как. Нет, мягко ответила я. Просто считаю, что у тебя талант. И ты можешь много сказать на всю аудиторию Академии. И даже не думала шантажировать этим любовным посланием. Кстати, ты будешь его отправлять? Фирс фыркнул, ощурился и ответил: Знаешь, сколько у меня их? Нет, ответил я, стараясь игнорировать насмешливый тон парня. Много. И ни одно я не отправил. Почему? А зачем? Вопросом на вопрос ответил Фирс. «Даже если ты вдруг расскажешь, никто не поверит». «Да не стану я этого делать», — оставалось только выкрикнуть. «Чужие любовные истории меня мало волнуют. И, кстати, Нира тоже состоит в редколлегии». Фирс склонил голову на бок, продолжая сверлить меня оценивающим взглядом. «Какая тематика статей будет в твоей газетенке?» — внезапно спросил он. «Ты будешь ограничен только законом?» — радостно уверила я, понимая, что тот почти согласился. Все, о чем захочешь написать. Хорошо, согласился он, не дослушав. Фух, остался только один.